Ты хочешь сказать, что Великая Армения мне не по плечу? — Нет. — Я просто спрашиваю, где те нити, которыми ты сошьешь Атропотену, Армению, Албанию? — А какие нити у тебя? — поинтересовался Тигран. — Моя нить — Свобода Эллинов. Она может объединить тысячи людей. Я это понял, пришествуя по Азии. Вернувшись в Синопу, я позаботился и об Игле. «Об удивился Тигран. «Я говорю о флоте», — продолжал Митридат. «Но одного флота мало. Для борьбы с римскими легионами мне нужна тяжеловооруженная конница». Он откинулся на сиденье и внимательно, словно впервые, взглянул на Тиграна. «Будет ли этот тридцатилетний полняющий человек полезен моему делу? Годы парфянского плена не сломили его».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 К столбам ограды и мраморным колоннам портиков прикреплялись факелы и светильники. В то мгновение, когда перед гостями покажутся царственные жених и невеста, забьют невидимые фонтаны, и из портиков польются звуки флейт и кефар. В подвалах под присмотром лаодики рабыни разбирали содержимое сундуков, чтобы выбрать приданое для Клеопатры. Это были сокровища,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 Пафлагонских князьков, Грубые шейные обручи, Работы халифских кузнецов. Сундуки фарнака были переполнены доверху Нарядами из золототканной пергамской парчи И узорными милецкими коврами. Все это было доставлено в Синопу Родосскими и Делосскими купцами В обмен на строевой лес и рабов. Из сундуков Митридата, Эвергета рабы не вынимали шкуры диковинных зверей,